Глава десятая. Шерлок не ответил. Я то и дело ловил на себе его внимательный взгляд. Некоторое время молчали. Марианна ведет автомобиль уверенно и быстро. Шерлок после недолгого молчания заговорил спокойно и с некоторой линцой. Я ощутил смутное беспокойство. Вопросы пошли какие-то странные. То о моем самочувствии... Как как на меня влияет магнитная буря на солнце и совая или жаворонок? На что я честно ответил, что сова вроде бы птица, а что такое жаворонок? Не знаю, но скорее всего, нет. Марианна слушала внимательно. Вижу по её сосредоточенному взгляду. Вдруг спросила: "А сам ты, кробоид, куда хотел бы попасть?" "Попасть?" переспросил я. "К камням из пистолета?" Шерлок вздохнул, а она терпеливо пояснила: "Где бы хотел побывать? В кафе, на улице, в парке, на реке, а может, вообще на Луне или Марсе?" "На Луне или Марсе?" повторил я. "А зачем? Там нет ничего интересного, только пыль и камни". "Но люди стремятся", я ответил равнодушно. "Пыль и камни. Интересно только здесь". Среди людей. Она переглянулась с Шерлоком, спросила совсем сладеньким голоском: "А среди людей где бы хотел оказаться?" Шерлок пробормотал: "Может, среди правительства?" "Нет", ответил я. "Крекажабер самый интересный из тех людей, которых знаю. Он не из правительства". Шерлок смолчал, а Марианна сказала с воодушевлением: "Так это просто ей сама хотелось заглянуть к нему. Хм, сказал Шерлок. А как насчёт Она не ревнует, заявила Марианна. Она ни к кому не ревнует, уточнил Шерлок. Но если вцепиться в кого, крекожа бер меня не волнует, заявила Марианна. Как и я его тоже. Бабетта уже поняла. Мне самой лучше кого-нибудь попроще и попримитивнее. Вроде тебя, но ты занят. Да и я не спешу. Крабоид. Я сейчас звякну к Крякажаберу, и если он нас примет, то поедем и побываем у него. Хорошо? Хорошо, ответил я. Крякажабер это хорошо. И вообще всё хорошо, сказал Шерлок медленно, и не сводя с меня взгляда. Всё так хорошо, что голова кругом от счастья. И как бы вот так сбоку тоже ничего, хотя и в перспективе, как рисовал Леонардо. Шерлок по-прежнему почти не сводит с меня взгляда, не догадывается, что могу видеть со всех сторон и любой точкой своего нынешнего тела. Но когда поднимаю взгляд, он улыбается и говорит со мной весёлым и дружелюбным голосом. Пока я думал, как дать понять ему, что я не враг, над нами раздался медленный и такой раскатистый голос. словно ударялся о края стремительно расширяющейся вселенной и возвращался ко мне могучей и властной пора я поглядывал на марианну и шерлока не сразу и сообразил что голос звучит то ли во мне то ли в таком диапазоне который они не воспринимают я ответил мысленно я только только в малом мире всё быстрее напомнил голос сам знаешь Я промолчал. Знаю. И потому Вселенная спешит решить проблему до того, как она станет проблемой. Ещё немного, попросил я, они слабые и беспомощные. Вся органическая жизнь держится, как здесь говорят, чудом, существует вопреки всяким расчётам и реальным возможностям. Могут сгинуть сами прямо сейчас, ещё до того, как вмешаюсь. Лучше вмешайся, произнёс голос. Их нет в плане. Возможно, это флуктуация пространства, исчезнет сама, как ты полагаешь, но надёжнее исправить, чтобы не пошло дальше. Я подумал, что хотя Вселенная всё видит и слышит через меня, но ещё не успевает ничего понять, потому что даже на её скоростях, которые люди называют сверхсветовыми, пройдут тысячи лет, пока оформится понимание, что я увидел, осознал и что посоветовал. Да, ответил я твёрдо. Вселенная превыше всего. И хотя я выдал несколько переиначенный лозунг к человекам, что употребляют его частненько, только вместо вселенная подставляют свои ценности, я ощутил, что тот большой я молча согласился. Ощущение огромности ушло. Я перевёл дыхание и с удивлением ощутил, что в самом деле задерживал как бы дыхание, хотя пока ещё не привык к этому инстинктивному действию приматов и прочих существ. Не могу понять, чем может угрожать человек Вселенной, начиная сомневаться, так ли понял. Но этот зов во мне силён, идёт не из пространства, а изнутри меня, так как заложен во мне ещё до моей трансформации из материи этой планеты. Но человек, если и сможет чем-то угрожать, хотя всё ещё не понимаю такое, то через миллиарды земных лет, а это значит, у меня нет острой необходимости приступать к ликвидации человечества и всей биологической жизни на планете, а потом и самой планеты вот прямо сегодня, сейчас. Надо понять Это даст те необходимые знания, которые позволят предотвращать другие возникающие пятна плесени, если, конечно, такое уникальное совпадение повторится где-то ещё во Вселенной. Не знаю, что лучше. С одной стороны, Вселенная, что медленно и поступательно развивается вся сразу, с другой мельчайший атом во Вселенной, назвавший себя биологической жизнью, что начал развиваться изолированно. Вроде бы нет причины колебаться. Всё говорит в пользу развития вселенной. Но эта так называемая биологическая, что возникла только что, меньше миллиарда лет по их исчислению, выказывает взрывной рост. Если верна хоть часть того, что эта жизнь говорит о сингулярности, у вселенной в самом деле есть повод для тревоги. Шерлок посмотрел на меня очень внимательно. Я видел вопрос в его взгляде, покачал головой. Ничего не вспомнил. Он чуть раздвинул губы в улыбке, но взгляд оставался настороженным. «У тебя был вид, будто с кем-то разговариваешь мысленно. В самом деле ничего не вспомнил?» «Нет», — ответил я, — «зато многому научился. Это просто здорово». Марианна бросила в сторону Шерлока беглый взгляд. «Крабой, ткались!» Ты с Марса или с Венеры? Шерлок сказал солидно. Там нет жизни, учёные не врут. А они там были, возразила Марианна. А вдруг на другой стороне прячутся? Если прячутся, возразил Шерлок. Нам бояться нечего. А вдруг крабоид прилетел за помощью? Только по дороге головой стукнулся о Луну. Вот и забыл, зачем прилетел. Покажи ему сиськи. предложил Шерлок. Сразу вспомнит. Сийский лучшее средство от всего на свете и для всего тоже. Инопланетян не существует, напомнил я. Люди единственные во вселенной 700 триллионов галактик, согласился я. Но биологическая жизнь только здесь, тем интересно. Он посмотрел на меня несколько странно. Интересно? Опасно, пояснил я. И непонятно. Марианна вздохнула и устремила взгляд на бегущую под колёса дорогу, а Шерлок сказал уверенно: "Во вселенной сотни миллионов и миллиардов сверхцивилизаций, как говорят учёные, но почему никто не прилетает?" "Никому", сообщил я. "Даже бактерий нет". Он пробормотал: "Что правда? А как же ты тогда?" Я усмехнулся, как делают люди, когда не хотят отвечать, и смолчал. Шерлок впал в задумчивое молчание. Марианна ведёт автомобиль быстро и уверенно. Вечерние улицы полупусты от автомобилей. На пешеходных тротуарах людей совсем мало, почти нет, если сравнивать с дневным временем. Шерлок будто врос в кресло. Я снова подумал, что все те годы это ужасно много для местных, и я пытался понять эту странную форму, когда сперва просто пытался копировать Но ничего не получалось. Потом начал с самого начала и погрузился в причудливый мир, который по всем законам вселенной просто не должен существовать, но существует вопреки всему. Даже простейшее растение приводило в растерянность своей суперспособностью превращения неживого в живое всего лишь при помощи излучения ближайшей звезды. А что говорить про насекомых? Те во много раз сложнее. Много лет, а то и десятилетий не считал, пытался понять строение того, что называют жизнью. Не смог. Потом пришло понимание, что копировать нужно даже не поклеточно, а поатомно. Это дико долго и сложно, но я тупо и упорно копировал, выстраивал атом к атому. Совершенно не понимая, почему и как эта вся сложная конструкция у других начинает сама воспроизводить себя, делая это легко и быстро, совершенно не подгоняя атом к атому. Но у нее получалось. Одна такая конструкция легко создает тысячи и сотни тысяч себе подобных, а каждая из созданных воспроизводит тоже сотни тысяч себе подобных. Если бы не гибли так же массово, не представляю, что было бы с планетой». Марианна начала сбавлять скорость. Автомобиль сдвинулся на правую сторону, а впереди выросло и начало приближаться здание полицейского участка. «Мы покинули автомобиль все одновременно. В вестибюле начальник участка отдает указания двум полицейским». «Ого», — сказал Шерлок, — «уже вернулся? Быстро он». «Сбежал», — предположила Марианна шепотом. «Он не любит совещания». Бугай увидел нас, отослал полицейских небрежным кивком. «Уже доложили», — сообщил он. «Вы как? Впрочем, вижу. Я сообщил о вашем крабоиде по инстанции, так что, если те потеряли кого из своих, должны бы прийти, посмотреть, проверить». Марианна спросила с надеждой. «Ну и как?» Он с некоторым раздражением двинул плечами. Как видишь, пока никто не заинтересовался. Подождём. А если никто за ним не придёт? Бугай впирил в неё пронизывающий взгляд. Что-то знаешь? Ладно, если никто не заинтересуется, оставим у себя. У нас людей не хватает. Сейчас все в клоуны да шоумены ломанулись. В общем, Составьте отчёт, что и почему с рухнувшим домом, а то скажут, что это мы его завалили, чтобы бомжей придавить. Шерлок выпрямился и рявкнул. Всё сделаем, шеф. Бугай хмыкнул и ушёл в сторону своего кабинета, а Шерлок сказал льстивым голосом: "Марианна, займись отчётом, у тебя почерк красивый. Сам Дюма старший позавидует". А то с нас шкуры снимут, если вовремя не отчитаемся, что не крали и не насиловали. А я, пока ничего экстренного нет, проедусь по запланированным маршрутам. Она спросила быстро: "Что задумал? Хочешь взять с собой крабоида?" Он ухмыльнулся. "А что ему возле тебя делать? Смотреть, как ты каллиграфией бахвалешься? Сейчас всё в электронке", напомнила она ядовито. "Но вообще-то да, со мной Он ничего не вспомнит, а в поездке вдруг да увидит, наконец, что-то знакомое. «Крабоид, ты готов поехать с Шерлоком?» «Готов», — ответил я. Шерлок хлопнул меня по плечу. Я на миг ощутил, как он сжал пальцы, пытаясь продавить то, что считает человеческим телом. «Пойдем, дружище, прокатимся, посмотришь на телок. Тебе какие нравятся больше, брюнетки, блонды?» Или рыжие. Умные, ответил я, как и отвечают в соответствующем анекдоте. Все они в памяти, пусть и непонятные, но ключевые фразы из них я уже разложил и знаю, как ими пользоваться. Поедем.